Глава 50. О чем не подумал Мануэль Счастливый. Только успела Португалия порадоваться первым успехом в производстве сахара в своей богом забытой колонии, как ей пришлось плохо. В 1578 году молодой, еще не женатый португальский король Себастьян III, пламенный католик, затеял крестовый поход в Марокко. Дело кончилось сокрушительным поражением и гибелью короля. Причем последнее было даже страшнее гибели войска. В Португалии не осталось законного наследника. С точки зрения людей Средневековья, законность королевской власти была делом первостепенной важности. Вспомните, как почти в то же самое время слух о появлении законного наследника Ивана Грозного, спасшегося царевича Дмитрия, взбаламутил всю Россию и смел Годунова. И вот теперь оказалось, что законным наследником португальского престола является король Испании. Вспомните брак Мануэля Счастливого, а за ним последовал другой такой же, и королевские дома Мадрида и Лиссабона оказались в близком родстве. Права Филиппа II на португальский престол оспаривали только бастарды, а это было несерьезно в глазах Европы. Сила тоже была на стороне Филиппа потому что цвет португальского воинства полег в Марокко. Короче, в 1580 году испанский король оказался на португальском престоле, и на 60 лет эти государства были объединены в Унию. Государственные аппараты обеих стран сперва не были полностью слиты, но постепенно Португалия превращалась в испанскую провинцию. Для евреев это было плохо, особенно поначалу, пока был жив фанатичный Филипп II. Португальская инквизиция, попав под опеку испанской, заработала энергичнее. Так как выезд даже в колонии оказался сразу же невозможен, некоторые маранские семьи даже переехали в Испанию, наивно полагая, что там, где их никто не знает, легче замести следы. Но еще хуже пришлось самой Португалии. Притом сказалось это очень быстро. Жила себе Португалия в старые добрые времена на краю Европы никого не трогала, в европейские конфликты не лезла, а теперь вот влезла из-за Испании в бесконечную и безнадежную морскую войну с Англией и Голландией. Непобедимый в Индийском океане португальский флот не был таким же в Северных морях, а растянутые португальские коммуникации стали для британских корсаров находкой с тех пор, как Португалия оказалась в унии с Испанией и, соответственно, в состоянии войны с Елизаветинской Англией. Огромные португальские корабли, чудо тогдашнего судостроения, считавшиеся ко всему еще и непотопляемыми, недавно беспрепятственно возившие сокровища стран Востока, теперь стали мечтой елизаветинских корсаров. И мечта эта иногда осуществлялась, каждый раз вызывая в Англии взрыв восторга. И мало португальских кораблей из тех, что ушли в плавание в составе Великой Армады, вернулась назад. К концу XVI века опустила недавно еще бойкая торговля Лиссабона. И Португалия стала превращаться в бедную окраину Испании и Европы. Меж тем Филипп II умер, а его преемники уже не были столь радикальные. В начале 17 века всем стало ясно, что курс фанатичного католицизма крайней религиозной нетерпимости губителен. Но решительно повернуть руль Ни Филипп III, ни Филипп IV не осмелились. Кстати, в начале XVII века из Испании окончательно изгоняются все мавры, мариски, хрещенные мавры, прочих уже давным-давно изгнали. Лирическое отступление. Если бы я родился арабом, я бы всюду распространял письмо архиепископа Рибейры к Филиппу III. Там доказывается необходимость изгнания мавров. И как доказательство приводится их трудолюбие, хорошие деловые качества, и делается вывод, что именно поэтому надо их изгнать. Они конкурентно христиан. Но так как я еврей, то приведу только конец письма. Ваш предок, король Фердинанд, не поколебался изгнать евреев, не менее полезных и совершенно безопасных. Далее призыв следовать примеру Фердинанда. Что до опасности морисков в отличие от евреев, то тут имеются в виду их связи с мусульманами Марокко и Турции. Во второй половине XVI века династия Саадинов вновь превратила Марокко в сильное государство. Марокко – единственная страна в Северной Африке, не попавшая в то время под власть Стамбула. Но экономический упадок Испании, еще усиленный изгнанием мавров, заставлял Филиппа III быть все же более гибким по отношению к маранам, в частности в Португалии, где у них еще более сильные экономические позиции. Правительство лавировало, то приостанавливая на время действий инквизиции, в ответ на крупные маранские приношения, то возобновляло их, но евреям эта игра в кошки-мышки надоела. Свои надежды они связали с Голландией, где с 1581 года был принят закон о веротерпимости, фактически не распространявшийся только на католиках. В них видели испанскую агентуру. И с Испанией тогда еще шла война.